Глава шестьдесят первая С террасы ресторана норманнский эскиз», окруженный клумбами с колокольчиками, кошачьей травой и пионами, открывался изумительный вид на деревню Жеверни. С наступлением темноты, когда загорались фонари, расставленные среди цветущих растений, импрессионистский дух картины становился особенно убедительным. Жак не притронулся к закуске, Тарелка с карпаччо из фуа фуагра так и стояла перед ним. Стефани, заказавшая себе то же самое, деликатно поклевывала из своей тарелки смущенные отсутствием у мужа аппетита. Жака освободили примерно час назад, в начале десятого. Двое жандармов привели его на улицу Бланше-Шеде-Моне почти к самому зданию школы. Жак не сказал ни слова. Молча подписал бумагу, протянутую стражами порядка, крепко сжал руку Стефани и с той минуты не выпускал ее, пока им не принесли еду. Теперь же его рука сиротливо лежала на столе, пальцы катали шарики из хлебных крошек. «Все будет хорошо», — попыталась успокоить его Стефани. Столик в нормандском эскизе заказала она, не советуясь с Жаком, И сейчас размышляла, правильно ли поступила. Почему-то ей показалось, что так будет лучше. Лучше провести время в норманском эскизе, чем идти домой, исполнить некий ритуал. Она надеялась, что здесь, на людях, Жак не станет устраивать истерики и будет вести себя достойно, что он все поймет. Вы закончили, мсье? Официант унес его нетронутое карпаччо.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 Если бы не этот нелепый арест, Стефани охотно признала бы, что жить с Жаком просто, спокойно, надежно. Но это ничего не меняло. Она приняла решение. Даже если Жак понимает ее как никто, даже если Жак служит ей защитой, даже если Жак не способен причинить ей малейшее зло, даже если Жак любит ее до потери памяти,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 хотя для нее все это в сущности не имело никакого значения. Но поселиться она в другом доме, станет жить с более богатым человеком». Рука Жака снова потянулась по белой вышитой скатерти к пальцам жены. Стефане одолевали сомнения. «Как было бы просто, если бы она могла объяснить ему все без слов». Если бы было достаточно не взять протянутую руку, увернуться от ласки, отвести взгляд. Но Жак не поймет. Вернее, нет, поймет, но это ничего не изменит. Он все равно будет ее любить, даже еще сильнее. Стефани поднесла руку к волосам и дотронулась до серебристых ленточек, неожиданно вздрогнув всем телом. «Да что с ней такое? Почему?» откуда в ней это непреодолимое желание все бросить стефани осушила свой бокал и улыбнулась самой себе жак продолжал описывать дом на берегу эра говорил что знает по соседству несколько торговцев поддержанной мебелью и что надо бы к ним съездить посмотреть что у них есть стефани слушала его в полухо ответ на ее вопросы про до банальности стар как мир Всему виной тот недуг, что заставляет любую девушку мечтать о несбыточном и, подобно Арагоновской Беренис, мучится неутолимой жаждой любви. Невыносимая скука — вот что терзает женщину рядом с мужчиной, которого ей не в чем прикнуть. Стефани не пытается оправдаться. Она только чувствует, что настоящая жизнь где-то там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 Ей казалось, что их ужин длится бесконечно долго, словно фильм в замедленном темпе. Жак явно погрузился в собственные мысли. Про арест, тюрьму, инспектора, Серенака. Он заново переживал свой позор. Действительно, ему сегодня досталось. Интересно, он догадывается или нет? Наверное, догадывается. Он успел слишком хорошо ее изучить. Стефани ела яблочно-ревеневое мороженое. Ей нужны силы, много сил. Неужели она такое чудовище, что не может подождать хотя бы до завтра? Жак только что вышел из тюрьмы. Он чувствует обиду и унижение. Зачем говорить ему сегодня? Чтобы ускользнуть? Пробраться, немного стыдясь по битвы, аккуратно переступая через трупы? Воспользоваться пожаром, лишь бы спасти собственную шкуру? Неужели в ней столько садизма? Ей нужны силы. Она подумала о Лоренсе. О ком же еще? Вот оно, полное взаимопонимание, о котором она так мечтала. Неужели это самообман? Та почти мгновенно возникшая уверенность, что вы не могли не встретиться. Что ты будешь счастлива только с ним и ни с кем другим? Что лишь его руки защитят тебя от всех бед? Что лишь от его голоса по твоему телу пробегут мурашки? Что лишь его смех поможет тебе забыть о том, что было? Или эта жизнь расставляет ей очередную ловушку? Нет. Она точно знала нет. Это было как прыжок в пустоту. В бездну, в неизвестность, бесконечное, как в Алисе и Кэрролла, падение в страну чудес. — Жак, я от тебя ухожу.